тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть, и кого толпа называла христианами. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. И хотя на христианах лежала вина, и они заслуживали самой суровой кары,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 Мученическую смерть апостолов Петра и Павла в Риме, может быть, при Нероне, Иоанна Богослова на Востоке при Домициане с 81 по 96 годы. До нас дошли имена и других мучеников. И эти все учащающиеся вспышки гонений подготавливают открытый конфликт. С началом II века наступают золотые годы римской истории, век Антонинов.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 Победы над смертью. Никто лучше не выразил этого, чем святой Игнатий Антиохийский. Ведомый под арестом в Рим на казнь, он пишет послание своим римским друзьям, прося их не пытаться спасти его. «Дайте мне стать пищей зверей. Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя любовь распята, и живая вода, струящаяся во мне, говорит». Иди ко Отцу. Не хочу более жить этой земной жизнью. Хлеба Божия желаю, хлеба небесного, хлеба жизни, которой есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия. И пития Божия желаю, крови Его, которая есть любовь нетленная и жизнь вечная. Желание смерти. В описаниях мученичества, в лаконичных актах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 Изумительное мученичество святого Поликарпа Смирнского, приведенное у Евсевия, церковная история, книга 4, глава 15, или же потрясающие по своей краткости акты Иустина, Киприана, Исхлистских мучеников и столь многих других. Но смысл всех их всегда один и тот же. Смерть каждого мученика есть вечно совершающаяся победа смерти Христа который смертью смерть попрал. И потому культом мучеников полагает церковь начало прославлению святых. Каждый из них есть свидетель, а их кровь, по выражению Тертулиана, семя, обещающее новые всходы. Конфликт с Римской империей самой церковью осознается не как трагическое недоразумение, а как исполнение обещания Спасителя.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 Здесь она наталкивается на опасность уже внутреннего искажения своей веры, извращения своего изначального опыта. Второй век отмечен напряженной борьбой христианства за свою самобытность, за чистоту и целостность принесенного им миру учения. Уже апостол Павел проповедь о Христе называл соблазном для иудеев, для эллинов безумием.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 Неизмеримо труднее понять и по-настоящему принять христианство было человеку, выросшему и воспитанному в атмосфере эллинизма. Неслучайно афинские философы, собравшиеся на ареопаге послушать апостола Павла, прервали его, когда он заговорил о воскресении мертвых. В системе греческого мировоззрения слова о воплощении Бога, о смерти на кресте –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 Послание к Колоссинам, глава 2, стих 8. Апостол Иоанн Богослов призывает христиан испытывать духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 1. Опасность усиливается, когда в церкви начинают преобладать уже не евреи, а бывшие язычники. Многие из них приводят к ней те самые интересы и настроения, которыми объясняется и успех И далеко не все из них могут сразу постичь коренное отличие христианства от восточно-эллинистических мистериальных религий, воспринять всю новизну Евангелия. В церкви эти метущиеся души видят, хотят видеть, увенчание своего собственного религиозного опыта, ответ на свои вопросы.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 то есть из самого опыта ее жизни выводят те принципы, которыми, в свою очередь, эта жизнь регулируется. Иринея родился около 140 года в Малой Азии и в детстве знал епископа Поликарпа Смирнского и других пресвитеров, которые, в свою очередь, видели в молодости и Анна Богослова и апостолов. Он провел затем несколько лет в Риме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 Первый из больших отцов церкви. Так назовут христиане выразителей вселенского предания, свидетелей кафолического опыта. Составленное им обличение и опровержение лжеименного знания лучше всего показывает, какова была реакция церкви на этот соблазн и вместе с тем подводит итоги II веку. Ириней завершает первохристианство.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 Апостольское преемство и есть, прежде всего, единство Церкви и ее жизни во времени и пространстве. Принявши это учение и эту веру, Церковь, хотя и рассеяна по всему миру, как я сказал, тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме. Одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце. Согласно проповедует это, учит и передает как бы у ней были одни уста. Ибо хотя в мире языки различны, но сила предания одна и та же. Не иначе верят и неразличные имеют предания церкви, основанные в Германии, в Испании, в Галлии, на Востоке, в Египте, в Ливии и в Средине мира. Но как солнце, это творение Божие, во всем мире одно и то же, так и проповедь истины везде сияет и просвещает всех людей, желающих прийти в познание истины. И не весьма сильный в слове из предстоятелей церковных не скажет иного в сравнении с си учением, ибо никто не выше учителя, ни слабый в слове не умолит предание. Ибо так как вера одна и та же, то и тот, кто многое может сказать о ней, не прибавляет, и кто малое, не умоляет.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 потому что их сохраняли и передавали православные епископы иными словами только церковь может различать истинное писание от ложного, потому что в ней всегда живет святой дух, ибо где церковь там и дух божий, и где дух божий там церковь и всякая благодать, а дух есть истина. посему кто не причастен его не питаются для жизни от сосцов матери не пользуются чистейшим источником, исходящим от тела Христова. Церковь – это жизнь в Святом Духе, подаваемая в крещении, осуществляемая в питании телом Христовым. Омовением и Святым Духом получают тела единства, ведущие к нетлению. Омовение и Дух необходимы, потому что через них возрастает в нас божественная жизнь.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 церковное предание от апостолов и проповедь истины дошли до нас. И это служит самым полным доказательством, что одна и та же животворная вера сохранялась в церкви от апостолов доныне и предана в истинном виде. Подведем итоги. Соблазну гнозиса, соблазну разделения и частичного истолкования христианства Ириней противополагает не другое истолкование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 Если христиане в Римской империи все еще составляли гонимое меньшинство, то это меньшинство уже ясно осознало свое универсальное призвание. К этим именно годам относятся слова Тертуллиана о христианах, наполнивших весь мир. Сохранились апологии, защитительные речи, с которыми образованные христиане обращаются к императору и к общественному мнению, доказывая ложность обвинений против них представляя свою веру как высшую истину, доступную всякой честной философской проверке, как истинный ответ на все запросы человеческого сознания. Следует назвать хотя бы святого Иустина, профессионального философа, который, и обратившись в христианство, продолжал носить философскую мантию и руководить философской школой в Риме. Он первый в своих апологиях и других произведениях сделал попытку объяснить эллинистической интеллигенции правду христианства. За ним по этому пути последовали другие. Апологии составляют первую главу в истории церковного богословия, первую попытку систематизировать данные писания, предания и опыта церковной жизни. И сам факт появления их свидетельствует о совершающемся переломе. Сначала мир в лице империи гнал христианство, пытался уничтожить его, но не спорил с ним. Он был равнодушен к его содержанию, презирал его. На это равнодушие церковь ответила и мучеников. Ею она заставила даже самых равнодушных поглубже задуматься о такой вере, которая за ничто почитает смерть, в ничто вменяет все земные блага. Но теперь христианство вышло из потемок. Его нельзя ни уничтожить, ни замолчать, ни попросту отрицать. С ним нужно спорить. Как, например, такого спора по существу, можно указать на слово истины Кельса, первый пример научной критики и опровержения христианства. Кельс писал в начале III века, и обрывки его произведений дошли до нас в ответе ему Оригена. Он знает то, о чем пишет. Он изучил христианские книги, Ветхий Завет, Доктрину Церкви. Против христианства он вооружается философией, историей, религией, всем культурным зарядом эллинизма. Но в его аргументах уже чувствуется испуг. Христианство не спровергает эллинизм, подрывает самые основы того мира – который для греко-римской интеллигенции составлял последнюю и высшую ценность. Кельсу остается обвинять христианство в варварстве, философской несостоятельности, в противоречиях и, главное, в неоригинальности, то есть зависимости его самого от древних религий. Другой пример, указывающий на силу христианства, это попытки возродить само язычество, введя в него образы спасителей своим учениям и чудесами, привлекающих к себе сердца и умы. Личности Христа язычество противопоставляет Апулея Мадаврского, Аполлония Тианского, мудрецов, чудотворцев, полубогов. Как бы ни была еще далека окончательная победа христианства, все это показывает, что оно утвердилось, что оно неустранимый факт, от которого нельзя отделаться одним презрительным молчанием. Церковь освободилась теперь от соблазнов иудео-христианства с одной стороны, гностицизма с другой, и в этой победе окончательно отвергла попытки растворить ее в окружающем мире. Это монолитная и вселенская организация с точными границами, точным правилом веры, авторитетом и дисциплиной. В начале III века в одной римской церкви насчитывается до ста пресвитеров. Она имеет свои кладбища, богодельни, ведет широкую благотворительную деятельность. В Африке на соборы съезжаются до трехсот епископов. Вся Малая Азия покрыта христианскими общинами. Церкви предстоит еще долгая борьба. Третий век – время последней, самой страшной схватки с империей. Но в самой этой борьбе уже чувствуется, что противник слабеет и все очевиднее разгорается заря грядущей победы. Но прежде чем перейти к этой победе, необходимо остановиться немного на тех внутренних трудностях, которые составляют как бы теневую сторону этого роста. Их преодоление в общем развитии церкви важнее внешних успехов. С увеличением числа христиан меняется понемногу дух или настроение церковного общества. Можно говорить о некотором упадке, о понижении духовного уровня, об ослаблении того огня, которым навсегда озарено для нас детство церкви. Конечно, грехи и падения были в церкви с самого начала. Их обличают апостолы и учителей в первые же годы. Но теперь, и в этом сказывается перемена, меняется оценка этих грехов в христианском сознании. Для первохристианства церковь – общество святых, и святость – норма ее жизни. Получивший белую одежду крещения должен сохранить ее белой в своей жизни. Всякий грех переживается как глубокая ненормальность, как мучительное противоречие. «Разве вы не знаете, что тела ваши – суть храм живущего в них духа, и что вы не свои?» – спрашивает апостол Павел и все его учение, все призывы основаны на этом напоминании. Вы уже освящены, вы уже спасены, вы уже получили новую жизнь. Живите сообразно с этим даром. Христиане должны быть святыми, потому что они освящены Святым Духом, соединены со Христом. Греху нет места в церкви, потому что церковь и есть святое общество то есть новый, освященный, ставший своим Богу человеческий род. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха» Первое послание Иоанна, глава 3 стих 9 Святость не означает безгрешности, один Бог безгрешен, но она означает сознание всецелой принадлежности, душою и телом, Христу, включение в Его жизнь. Он купил нас приобрел себе дорогую ценой и мы должны исполнять в себе то, что он дал нам. грех недостоин святых вот сознание раннего христианства глубоко отличное от нашего, в котором святость мыслится уже как исключение, как почти ненормальность. согрешивший должен покаяться, но само покаяние только потому и возможно что есть возвращение к уже полученному, восстановление нарушенной грехом жизни. Ранняя церковь в святости умерит всю жизнь христианина. В ней одной видит норму церковности. Но приблизительно с середины II века мы начинаем слышать некий новый мотив. Одновременно с гимнами единству и святости церкви Теперь все сильнее звучит и признание грехов христиан, составляющих ее. Особенно сильно мотив этот проступает в пастыре Ерма, римском памятнике II века, написанном уже не епископом или пресвитером, а мирянином, то есть рядовым членом церкви. В аллегорической форме автор решительно ставит вопрос о грехе в церкви. Как возможен он? Если крещение рождает в новую жизнь – и освобождает от власти греха, то что же означает наличие его у самих христиан? Господин, я слышал от некоторых учителей, что нет иного покаяния, кроме того, когда сходим в воду и получаем отпущение прежних грехов наших. Он мне ответил, истину слышал ты, и так оно и есть. Ибо тот, кто получил прощение грехов, не должен был бы больше грешить, но пребывать в невинности. Но опыт жизни показывает, что этого нет, что грех продолжает гнездиться и в обществе святых. Далеко не все хранят белизну крещальной одежды. И Ерм продолжает от имени Господа. Но я говорю тебе, после сего великого и торжественного призыва, если кто либо поддавшись искушению дьявола согрешит он имеет перед собой одно покаяние если же он падает до бесконечности чтобы снова каяться пусть не ждет от этого плодов спасение его поколеблено. немного позднее об этом же втором покаянии пишет Тертулиан, африканский учитель конца второго века и начала третьего бог позволяет раз только один раз стучаться в двери второго покаяния. В чем состоит оно? В том, чтобы день и ночь взывать к Богу и Спасителю, повергаться в ноги священников, стоять на коленях перед братьями, умоляя о молитве всех. Стыд, как будто в церкви можно бояться насмешек и презрения, как будто страдание одного члена не есть страдание всех. Церковь в каждом члене, и церковь – это Христос. Что это за второе покаяние? Некоторые историки и здесь усматривали революцию в сознании церкви, превращение ее из общества спасенных в общество спасающихся. Но суждение это поверхностно. Как сознание святости церкви не исключало, а напротив предполагало и постоянное покаяние, Сознание своей греховности и недостоинства. Так и теперь указание на понижение духовной жизни не меняет идеала церкви как общества святых. Но в опыте жизни и истории открывается вся сила ветхого, греховного, злого в человеке, даже в новом человеке, возрожденном водою и духом. Церковь перестает быть малым стадом. Вдохновение и напряжение первых десятилетий начинают уступать место трезвому сознанию действительности. Так ранняя церковь отлучала, отсекала от себя тех, кто сам отпадал от благодати, отказывался от новой жизни. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и сделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. Послание к евреям, глава 6, стихи с 4 по 6. Но ведь само это отлучение своей целью имело пользу отлученного, его конечное спасение, чтобы дух был спасен в день Господа. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 5. «Не судить, а спасать», призвана церковь до последнего суда. И вот теперь она вводит второе покаяние, то есть возможность возвращения в церковь отлученного от нее, восстановления силы крещения, утерянной в отпадении. С самого начала церковь переживала себя как общество спасенных грешников. В этом противоречивом с виду сочетании слов находим мы объяснение ее вариаций в отношении к покаянию. Грешники, которым дано спасение. Но это спасение не магия. Оно дано для свободного принятия, для борьбы, для роста. И если в радости первых десятилетий христиане переживают сильнее новизну дара, то с течением времени они не могут не осознать и размеров той борьбы, на которую он обрекает человека. В церкви нет места греху, но она существует для грешников. Поэтому развитие покаянной дисциплины, видимое понижение требований, не падение церкви и не измена ее своему исконному идеалу, а исполнение своего вечного назначения спасать и обновлять человека. И вот многие не выдерживают этого реализма церкви, все более очевидного врастания ее в самую гущу человеческой истории. Оно кажется им изменой. Такого рода настроения и питают монтанизм, движение которое в 70-х годах II века охватывает почти все церкви. Родина новой ереси Фригия. Издревле страна религиозного фанатизма. Около 150 -го года некий Монтан, новообращенный христианин, с двумя женщинами Прискиллой и Максимиллой, начинает возвещать пришествие Святого Духа, обещанное Христом в Евангелии. Второй завет, сына, еще не окончательный. Они учат, что только в последнем Богооткровении, в пришествии Святого Духа, завершается спасение и новое пророчество, новое откровение послано Богом, через него Монтана и двух пророчец. От своих последователей Монтан требует абсолютного нравственного ригоризма, отказа от брака, вольного мученичества, ибо конец мира скоро должен наступить. По существу это вспышка темного эсхатологизма. Последнее и крайнее выражение – того ожидания скорого конца мира, которое было свойственно первым христианским поколениям. Но теперь это уже и протест против исторической церкви. И это сразу поняли малоазийские епископы, осудившие монтонизм на целом ряде соборов. Между тем характерно, что осужденный на месте своего возникновения монтонизм был почти восторженно принят на Западе, в Риме, Галлии, Африке, и потребовалось много времени, чтобы вскрыть его сектантскую сущность. Даже Ириней Леонский долго защищал его от осуждения. Самым же знаменитым переходом в религию нового пророчества с основанием считается обращение Тертуллиана. Горячий африканец, он навсегда остался почти эпонимом первохристианства. Мало кого так много цитируют, когда хотят сослаться на дух ранней церкви. Один из первых западных богословов, учителей, апологетов, он оказал большое влияние на всю жизнь церкви. И вот так же, как и многие, соблазнился, не выдержал роста церкви и связанных с этим ростом перемен. Соблазнился и ушел в расплавленное христианство. В трактате «О целомудрии» он отвергает теперь то, что сам писал о покаянии. Именно покаяние то есть возможности прощения, возвращения и, следовательно, надежды для грешников, он больше и не хочет. Церковь может прощать грехи, но не должна. Церковь, в которой еще есть грех, не последняя, не настоящая церковь. И он уходит из нее в Третий Завет, чтобы последнюю часть своей жизни посвятить борьбе с нею. На примере Тертуллиана. Лучше всего виден характер монтонизма, как движения ригористов, не вынесших исторической церкви. В нем нашла свое выражение тоска по первоначальной чистоте, по напряженности жизни первых христиан. Нельзя отрицать того, что уровень христианской жизни начинает понижаться в эти годы. И все же победа церкви над монтонизмом исторически – одна из величайших ее побед – Она была одержана в тот момент, когда перед церковью стоял роковой вопрос – остаться кучкой совершенных, отгородиться от всего, неспособного это совершенство вынести, или же, не меняя ничего в последнем своем идеале, принять в себя массу, вступить на путь медленного ее воспитания. Остаться вне мира, вне истории – или же принять ее как свое поле для тяжелого и долгого труда. Бороться с монтонизмом было трудно. В нем вспыхнуло столько святости, веры, жертвенности, столько того, чем вдохновлялась, чем жила сама церковь. Но осудив его, церковь навсегда осудила все попытки развенчать историческую видимую церковь, все соблазны развоплотить ее в Третьем Завете. Одной из главных причин упадка христианского напряжения было, несомненно, затишье в гонении. От смерти Марка Аврелия, 180 восемьдесятый год, до середины III века церковь жила в относительной безопасности. Относительной, потому что официально запрещение христианства не только не было отменено, но, напротив, подчеркнуто и усилено. В 202 году специальным эдиктом император Септимий Север снова запрещает всякий христианский прозелитизм, И цепь мучеников не прерывается в эти годы. Но в целом все-таки положение сильно улучшилось. К христианам привыкли, о них знают. А усилившийся при восточной династии северов интерес к востоку создает даже некую моду на христиан, если не на христианство. Племянница Септимия Севера Юлия Мамея приглашает к себе во дворец знаменитого христианского учителя Оригена, чтобы в созданном ею при дворе религиозно-философском кружке поспорить с ним. Позднее император Александр Север поместил статую Христа в своей частной молельне. И, наконец, императора Филиппа Аравийца годы правления с 243 по 249. Блаженный Иероним назвал первым христианским императором. Говорили, будто бы он тайно принял крещение. Вот почему гонение, внезапно обрушившееся на церковь в 249 году, оказалось для нее таким страшным и неожиданным испытанием. И в нем уже с последней ясностью вскрылось, как далеко отошли многие и многие христиане от первоначального напряжения веры и жизни. Император Декий, годы правления с 249 по 251 принял власть в критический момент. Риму угрожала гибель от возрождавшейся Персидской империи, а также от глубоких внутренних потрясений и неурядиц. Эту эпоху римской истории современный историк назвал страшными годами. Деки видел спасение только в возрождении старого римского духа, в возвращении к попранным традициям. На первое место поставил он возрождение государственных культов, а это неизбежно привело к столкновению с христианством. С Декием открылась новая эра в истории гонений. В его лице римская власть впервые взяла на себя инициативу самих преследований. Специальным эдиктом император приказал всем подданным доказать свою лояльность отечественным богам принесением жертвы. Найденные в Египте папирусы сохранили для нас образцы расписок, выдававшихся тем, кто исполнял это приказание. Это был удар грома среди ясного дня. Конечно, и теперь церковь ответила на гонение мученической кровью. Среди мучеников были епископы римский Фавиан, антиохийский Вавила, иерусалимский Александр. Но основным фактом, потрясшим церковь, Оказалось все-таки массовое отступничество. «Страх поразил всех», — писал епископ Дионисий Александрийский. «Многие и не из маловажных явились сразу. Одни уступая страху, другие, будучи чиновниками по обязанности службы, третьи увлекаемые окружением. Одни были бледные и дрожащие, как будто не они должны были принести жертву, а их самих приносили в жертву идолам, и потому над ними смеялась толпа. Та же картина в письмах Киприана Карфагенского. Были такие, что не ждали вызова, чтобы подняться на Капитолий, ни вопроса, чтобы отречься. Сами они бежали на форум, спешили к смерти, как бы давно уже хотели этого. И предел преступления – детей тащили родители чтобы те с первого возраста потеряли то, что получили на пороге жизни. Гонение пронеслось, как буря, и быстро стихло. Но оно оставило церковь в развалинах. И тогда встал вопрос, как же быть спадшими, которые все теперь бросились к ней за прощением и примирением. Если уже в начале века церковь признавала второе покаяние, то теперь вопрос ставился по-новому и еще острее. Раньше падшие были исключением, и потому исключением было и второе покаяние. Теперь это массовое явление. А если вспомнить, что означало свидетельство мучеников для церкви, ее самосвидетельство, доказательство силы Христовой, живущей в ней, то становится понятным, почему вопрос о павших вызвал долгую смуту, последнюю в ряде тех соблазнов о церкви, которыми отмечен конец II и начало III столетий. На фоне этой смуты особенно ярко выделяется образ великого африканского епископа, святого Киприана Карфагенского. И он, подобно Тертулиану, представитель того стопроцентного христианства, которым отмечена короткая, но такая славная история Африканской церкви. Языческий ритор, профессор словесности Киприан, по обращении в христианство отрекается от всего. Дух, снишедший с неба, сделал из меня нового человека через второе рождение. И сразу же чудесным образом уверенность смыла сомнения. Очень скоро после обращения он становится епископом старшей из африканских церквей, карфагенской. И почти сразу приходят гонения. Киприан скрывается но не из страха, а чтобы продолжать управление церковью. В его отсутствие и встает вопрос о падших. Эти последние, зная ригоризм Киприана и нормальной церковной практики, минуя епископа, обращаются к исповедникам, то есть к тем, кто тюрьмой и пыткой заплатил за верность Христу. Таких было больше, чем мучеников. Римское правительство, наученное опытом, хотела для церкви не славы мученической смерти, а разложения. Поэтому стойких гноили в тюрьмах, подвергали пыткам. Исповедники – слава церкви. Их авторитет был бесспорен. И вот они разрешают павших, дают им рекомендации к епископу, чтобы и он их принял в церковное общение. Создается трудное положение – двойной авторитет в церкви. Киприан хотел бы, чтобы решение вопроса было отложено до его возвращения, до общего собора епископов, но исповедники видят в этом неуважение к своим страданиям. Нарастает парадоксальный конфликт. Союз исповедников и падших против законного епископа и иерархии. Волнение переходит и в римскую церковь, только что обогренную кровью своего епископа. Там против Киприана выступает пресвитер Новотиан. Сам Киприан бежал и, следовательно, пал. А в Карфагене создается целая партия против Киприана. И епископу приходится прибегнуть к строгости и отлучить от церкви и ее вожаков. Наконец, весной 251 года Киприан возвращается в Карфаген и собирает собор. На нем вопрос о павших получает свое окончательное решение и опять в сторону смягчения покаянной дисциплины. Собор разделил павших на две категории и в зависимости от степени падения установил две формы принятия их в церковное общение. Одних только на смертном одре, других после более или менее продолжительного покаяния. Еще раз реализм восторжествовал надригоризмом потому что, как пишет Болотов, нужно было обращать внимание не только на прошедшее, но и на будущее. Падшие были везде. Лишить навсегда их общение с церковью значило бы слишком сократить число христиан, ограничить внешнюю миссию церкви и вместо добра сделать зло. Но тут произошло нечто странное. Те самые, которые требовали у Киприана немедленного принятия павших по запискам исповедников, теперь закричали об его измене чистоте церкви. Они нашли поддержку в Риме у Новотиана, который при неясных обстоятельствах был рукоположен в епископа. Со страшной быстротой новый новотианский раскол распространился по всем церквам, создав повсюду секты чистых, кафаров. Уже одно это название указывает на настроение отколовшихся, на их пафос чистой церкви, на противоположение себя церкви павшей. И снова, как и при примантанизме, церковь отреагировала сплочением сил вокруг епископов, вокруг ненарушенного преемства кафолической жизни. Африка объединилась вокруг Киприана, Запад вокруг вновь избранного законного Папа Корнилия. Из Египта Дионисий Александрийский, еще один светлый образ вселенского учителя, писал письма повсюду, умоляя всех сохранить единство. Новетианство, как и монтонизм, выродилось в секту, остатки которой существовали еще в седьмом веке. На примерах монтонизма и новетианства открывается смысл эволюции Церкви в те переходные десятилетия. Формально новетиан был прав когда протестуя против принятия павших, ссылался на прошлое, на предания. Сам Киприан, догонение Декия, был типичным регористом. Но все дело в том, что учение Церкви не логическая система и строится не с логизмами. Верный логике Навутиан оказался оторванным от жизни Церкви. Киприан же, внешнее противоречие сам себе, мог тем не менее смело сказать. Я ничего нового не ввел в вопросе о павших, ибо свою доктрину он брал из жизни церкви. И действительно, ничего не изменилось в природе церкви, в ее святости, но в опыте жизни трагически углубилось сознание антиномического сопряжения в ее земном пути ветхого и нового. Новотианы его последователи ради принципов оказались вне церкви. Такова логика каждого раскола. Они уединились в горделивом презрении к запачканной церкви павших. Но в пасторском сердце Киприана, в его подлинно-кафолическом сознании, эта церковь павших осталась все той же святой невестой Христовой, в которой нет места греху, но которая существует для спасения грешников. Его образ завершен сиянием мученической смерти. 13 сентября 258 года Киприана вызвали к проконсулу. Сохранились подлинные акты его допроса. Галерий Максим проконсул сказал, «Ты, Таски Киприан, папа Сакрилегов». Киприан сказал, «Я». «Императоры предписывают тебе совершить жертвоприношение». «Я не подчиняюсь. Советую тебе подумать» делай что тебе предписано в столь праведном деле не требуется советов посовещавшись с а сессорами проконсул прочел приговор ты показал себя врагом римских богов и священных законов августейшие императоры не могли убедить тебя вернуться к исполнению римских религиозных обрядов в предостережении тем кого ты вовлек в свое преступное сообщество Ты своею кровью заплатишь за нарушение законов. Таския Киприана обезглавить мечом. «Део Граца, сказал Киприан. На место казни его сопровождала толпа христиан с зажженными светильниками, с пением молитв. Его мученичество преобразилось в торжественный литургический акт. За месяц до него засвидетельствовал и папа Ксист. Полиция застала его, окруженного духовенством, возглавляющим собрание верных. Он умер, сидя на епископском престоле. С ним был умерщвлен и его диакон Лаврентий. Единство церкви и ее правда в те дни запечатлевались кровью мучеников. В гонении и соблазнах выковывается церковное сознание укрепляется церковь. И ничто не выражает лучше уже наступающие победы, чем тот первый расцвет христианской мысли, те первые побеги христианской культуры, которыми отмечен III век. На первом месте здесь следует назвать Александрийскую христианскую школу и ее знаменитого учителя Оригена. До III века христианская письменность либо носила характер защитительный,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 христианин уже по рождению он тем не менее больше всего вдохновлен идеалом мученичества и его призыв к мученичеству написанный во время гонений максимина с двести тридцать пятого по двести тридцать восьмой годы остается одним из лучших памятников первого христианства но мученичество он понимает шире чем только исповедание христа перед гонителями оно вся жизнь христианина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 Но эта работа только подготовительная. Остается само толкование Писания. И здесь также Ориген проложил новые пути. В основе его толкования лежит церковное предание о духовном смысле Слова Божьего, раскрывающемся за смыслом буквальным. Ветхий Завет имеет в себе прообраз нового.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 но именно он первый формулировал уже систематически христоцентрическое понимание Ветхого Завета, а в своих бесчисленных толкованиях на века опередил развитие церковной экзегезы. Но нельзя не отметить и опасностей, заключенных в его подходе к Библии. Опасность – это крайний аллегоризм, благодаря которому каждое слово в Библии приобретает бесчисленное множество значений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 По всей вероятности Ориген и сам сознавал это различие. Но на деле границу между двумя этими подходами провести трудно, и аллегоризм останется надолго опасным методом в христианском богословии, часто подменяющим здравое и жизненное значение слова Божьего риторическими ущрениями. Еще опаснее для будущего оказалось уже само богословие Оригена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 Можно без всякого преувеличения сказать, что обращение императора Константина явилось самым серьезным переломом, пережитым церковью за все века ее существования. Значение его отнюдь не исчерпывается переменой церковно-государственных отношений, внешних условий жизни церкви. Неизмеримо важнее вызванный им сдвиги в самом христианском сознании, глубокий внутренний переворот,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 А случилось это как раз потому, что с самого начала сознание христиан заворожено было обращением Константина, и оно то и помешало Церкви пересмотреть в евангельском свете теократический абсолютизм античной государственности. Напротив, сам этот абсолютизм слишком надолго сделало неотъемлемой частью христианского восприятия мира. И в свете этого таократического самосознания Константина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 Часть карфагенских христиан отказалась признать нового епископа Цецилиана, потому что в его рукоположении принимал участие некий Феликс, епископ Аптонгский, которого обвиняли в традиторстве, выдаче священных книг полиции. Эта группа, поддержанная многими соседними епископами, избрала своим епископом сначала Майорина, а потом Доната, по имени которого и получила название «Вся секта».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 и в самом христианстве его, может быть, больше всего и привлекала кафоличность – вселенское единство церкви. Желая умиротворить африканскую церковь, он согласился на просьбу донатистов. Главные епископы Галлии собрались в Риме под председательством папы Мельтиада, выслушали обе стороны и торжественно подтвердили приговор Карфагенского собора.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 неизмеримо полнее и трагичнее в смыслах раскрывается в вариантрианской смуте наполняющей весь первый век константиновского мира в арианской смуте как в узле сходится множество нитей сливается множество вопросов это начало тех великих богословских споров на которые уйдут почти пять веков церковной истории и которые оставят в наследие нам Вдохновенные писания отцов и учителей, чеканные формулы вселенских соборов. Но эта борьба за истину сразу же усложняется участием в ней государственной власти, перестает быть делом чисто церковным и приобретает новое государственное измерение. В ней не только чеканится вера церкви, но совершается медленное и мучительное рождение христианской Византии. Четвертый век внешне – один из самых трагических в истории церкви. И все же именно тогда ставится впервые во всей своей глубине тема христианского мира. Зарождается тот замысел, то видение, которого никогда не вытравить из церковного сознания. Спор начался в Александрии, столице христианской мысли. Арий, ученый-александрийский пресвитер и проповедник, Стал учить, что Христос, будучи Сыном Божиим, по необходимости должен быть признан сотворенным во времени, одним из творений Божиих, так как рождение не может не быть возникновением во времени. Рожден же он Богом для творения мира как орудие этого творения, а потому было время, когда его не было, и, следовательно, Сын Божий всецело отличен от Отца и не подобен Ему. Современному церковному обществу в массе чуждому богословских интересов ненужные и опасные умствования. Трудно понять, во-первых, как могло возникнуть такое учение, идущее, очевидно, в разрез с самыми основными положениями христианства, а во-вторых, резонанс этого спора в течение целых пятидесяти лет разрывавшего церковь на части. Чтобы понять это, Нужно почувствовать, что для тогдашних христиан богословие было действительно делом жизни, духовным подвигом, исповеданием веры, творческим разрешением жизненных задач. По словам протоиерея Георгия Флоровского, что споря как будто о словах и определениях, участники споров на деле защищали и отстаивали именно жизненное, теперь бы сказали, практическое или экзистенциальное значение христианства заключенное в слове «спасение». Ведь спасение – это не магическое извне совершающееся действие, оно зависит от целостности приятия и усвоения человеком божественного дара. А тогда богословие, то есть уразумение, выражение, исповедание истины в словах, раскрывается как высшее царское призвание человека. В нем восстанавливается причастность человека божественному смыслу первородство его как разумной личности в мире. Богословие есть раскрытие в понятиях разума, веры церкви, не проверка ее разумом и не подчинение ему, а, напротив, расширение самого разума до откровения, согласование его с истинной, очевидной вере. Вера прежде богословия. И только потому и можно говорить о богословском развитии, как о постепенном восприятии, раскрытии и уточнении изначально полной веры. На примере Оригена мы видим, что первые попытки этого раскрытия несовершенны, даже еретичны. Но это значит, что нелегко было найти слова для выражения веры, и потребовались века, чтобы переплавить в духе христианства саму мысль. «Верою в Отца, Сына и Святого Духа» Опытом троечного Бога жила церковь с первого дня. В Откровении Троицы как совершенного единства, совершенной любви и совершенной жизни – смысл Евангелия. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца, причастие Святого Духа. Это литургическое благословение встречаем мы уже в послании Павла. Но если в откровении о троечном Боге – источник спасения и сила христианской жизни, то оно должно просветить и человеческий разум, и его расширить до уразумения тайны, открытой Христом. Принятие же истины всегда означает усилие, кризис, рост. Естественный разум наталкивается на откровение, как на противоречие и парадокс. Как совместить изначальную веру церкви в троечного Бога со столь же несомненным утверждением его единства, того монотеизма, во имя которого христиане вслед за евреями отвергали всякое язычество? Эту веру нужно раскрыть, этот опыт объяснить. Так возникает в церковном сознании первый по времени и основоположный по существу богословский вопрос – вопрос о троице. Уже во втором веке апологеты, то есть защитники христианства перед империей и обществом, пытались объяснить веру в Троицу, исходя из привычного для греческих философов понятия логоса. «Сын Божий Христос есть Слово Отца, которым Он творит и спасает мир, и которым Он с миром связан. Словом же мы, в свою очередь, узнаем Бога и соединяемся с Ним». Но опасность такого объяснения состояла в том, что в греческой философии понятие «логоса» имеет, так сказать, инструментальный характер. «Логос» — это всегда связь, промежуточное звено, объединяющий принцип, но это не самостоятельное, само по себе существующее начало. Если в Евангелии от Иоанна слово, как мы уже видели, понимается в духе и свете Ветхого Завета, как живой и действующий Бог, то в греческом восприятии оно легко могло быть воспринято как некое божественное качество или сила, данные человеку Иисусу и выделившие его из всего человечества. Иными словами, общее для христианства и эллинизма понятие логоса нужно было еще очистить от того исключительно космологического значения, которое оно имело в греческой философии. Но для этого у апологетов II века не хватало ни слов, ни философского дара. Поневоле их писания оказывались двусмысленными, сбивчивыми. Вполне православные для церкви, которая читала их в свете своей веры, они могли быть поняты извне, как отождествление отца со словом, подобно отождествлению человека с его разумом или мыслью. Немного позднее, в начале III века, Возникло опять на Западе так называемое монархианство, то есть такое учение о Троице, в котором защищается монархия Отца. Это была боязнь отступить от исконного монотеизма, соблазн о церковной вере, как о вере в трех богов. Монархиане учили, что один только Отец – Бог. В учении же об Иисусе Христе и Святом Духе они делились на два направления – Одни учили, что Христос человек, на которого сошла божественная сила, сделавшая его сыном Божиим и совсем особым образом соединившая его с Отцом. Другие же говорили, что Отец, Сын и Дух это три разных модуса явления одного и того же Бога в мире. Сначала он открывается как Отец, затем как Сын и наконец как Святой Дух. Это учение было названо модализмом и главный его представитель, ученый римский пресвитер Савелий, был отлучен от церкви при папе Каликсте с 217 по 222 годы. В борьбе с этими ересями и делаются первые попытки дать православное описание тайны Троицы, выразить ее в человеческих словах. На западе это богословие Тертуллиана до его ухода в монтонизм, на востоке Оригена. При всем различии обе они грешат одним недостатком. Обе принимают то самое отождествление Бога с одним отцом, которое привело к монархианству. Троица возникает, становится, если не во времени, то иерархически, как раскрытие Бога Отца, тогда как в опыте церкви троечность Бога и есть его совершенство, тайна трех, имеющих в совершенной любви одну жизнь. Мысль еще не поспевала за верой, слова оказывались беспомощными выразить опыт. Таково положение в начале IV века в момент возникновения арианства. Из-за недостаточности слов мысль срывается и увлекает веру за собой, искажая самые основоположные и жизненные истины новозаветного откровения. В этом смысле арианство означает и конец всех этих смут. Именно оно даст Церкви возможность выразить, наконец, свою веру в Троицу в богоприличных словах.